Под подушкой на кровати в комнате дяди. И нож выглядел приблизительно так, как сейчас, я говорю, о пятнах на лезвии. Да, пожалуй. Тогда. Ответьте, пожалуйста, когда вы запирали на замок ящик буфета вечером 13 был ли нож в ящике? Не знаю. Почему же вы не знаете? Да потому что я не выдвигала ящик. Кто был в это время с вами? Возражаю. Так вопрос неправильно сформулирован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 И объяснил это тем, что хочу внести сумятицу в определение орудий убийства и усложнить максимально окружному прокурору задачу идентификации ножа к того самого, который находился в ящике буфета. Ведь я вам так наказывал и объяснял. Окружной прокурор захлопал глазами, не веря своим ушам. Судья Марк Хэм подался вперед, собирая что-то сказать, но сдержался и уставился на Мейсона широко раскрытыми от изумления глазами. Блэйн вскочил с места. — Ваша честь, думаю, защитника следует предостеречь, что в случае утвердительного ответа на этот вопрос прокуратура не сможет проигнорировать тот факт и предпримет шаги, чтобы проследить за тем, чтобы столь непрофессиональное поведение не осталось бы. Окружной прокурор, не дав закончить своему помощнику, потянул его за пиджак и заставил сесть на место. — Отвечайте на вопросы Эдна.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 Эдна Хаммер, чья мысль все еще находилась в оцепенелом состоянии после дерзкого заявления Мэйсона, где он так бессоремонно раскрыл их заговор, оказалась застегнутой врасплох. — Да, сэр, — подтвердила она машинально. Только судья Марк Хэм оказался тем, кто в полной мере уяснил всю важность заданного вопроса и полученного ответа.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 То, когда и сами подверглись воздействию нацизма подсознательно не верить, что замок на ящике — надежная гарантия того, что нож не попадет в руки дяди, то вы взяли нож из ящика и спрятали его в нише под крышкой кофейного столика, причем ровно в 15 минут первого ночи, не так ли? — Возражаю! — воскликнул Бергер. — Вопрос не соответствует процедуре перекрестного допроса. Носит предположительный характер, задан не по существу, не имеет под собой никакого основания. — Напротив, вопрос у руковоснован, — заверил Мэйсон суд. Свидетельница показала, что заперла ящик буфета, показала, что увидела нож утром тринадцатого, как это что в следующий раз увидела этот нож утром четырнадцатого, а именно тогда, когда доставала его из ящика. — Но, — возразил Бергер, — если она сделала это в состоянии лунатизма, то как она может знать о том, что вытащила нож из ящика? — В этом случае, — ответил мейсон и достаточно будет сказать «не знаю». Судья Марк Хэм кивнул. — Возражение обвинения не принимается. Эдна Хаммера ответила, чуть не плача, — «я не знаю». мейсон сделал жестко, подводя черту. — У меня все заявило гамильтон бергер обменялся взглядом с молодым блейном затем не вновь вполголоса возновили консультацию